Глава 69. Конклав. Внутренний обет. Владимир обвел глазами зал. Конклав на сей раз собрался в полном составе. Никто не посмел проигнорировать чрезвычайного вызова, даже такие вечные нигилисты, как Тейн и Сильвиана. Анхоры были взбудоражены и слегка испуганы. Долгие годы мира и спокойствия не пошли им на пользу. Расслабились доминаторы престолы свалили все заботы на смотрящих и низшие касты, а сами либо сиборительствовали, либо занимались собственными делами. Вот из-за этой расслабленности и возникла проблема, ставшая причиной сегодняшнего чрезвычайного сбора. Причем, как опасался Владмир, вполне возможно, что собрались они слишком поздно. И проблема в своем развитии уже прошла точку необратимости. А по уровню серьезности за последние сто лет С ней могли сравниться лишь два события мировые войны в базовом мире. Пауза была сделана Владимиром намеренно. Пусть понервничают хозяева мира. Они забыли, что являются лишь наместниками, с которых первый в любой момент могут спросить за недосмотр, если, конечно, надумают хоть ненадолго прервать свою игру в богов в мирах счета. Но все хорошо в меру. Владимир очень тонко чувствовал психологическую обстановку. Недаром он уже много раз избирался председателем конклава. Вот и на сей раз он нарушил молчание в тот момент, когда недоумение и нервозность собравшихся готовы были уже перейти в раздражение. Уважаемые престолы и доминаторы, собрать вас всех здесь меня заставили очень важные события, начал он. Как вы понимаете, чрезвычайными вызовами не бросаются Полчаса назад в Екатеринбурге был засечен мощный всплеск отрицательной энергии. Его интенсивность составила примерно 16 единиц по шкале Таранта, что соответствует середине диапазона второго уровня силы. Среди анхоров поднялся взволнованный гул. "Вы хотите сказать, что смотрящие пропустили э мага?" произнес престол Бракер. Второй по влиянию после председателя член конклава. «Не смотрящие», — возразил Владмир. Точнее, не только смотрящие. Мы не имеем права снимать с себя вину за этот промах. Тут все не так просто. За последние полвека в базовом мире появился лишь один человек с даром эмага. Это если смотрящие никого не упустили из виду, упрямствовал бракер. Владмир ни жестом, ни мимикой не показал своего раздражения тем, что его перебили, лишь тон его стал ощутимо холоднее. Во-первых, смотрящие вместе со стражами частым гребнем гребне все медучреждения базового мира, где рождаются или затем ставятся на учет младенцы. Вероятность пропустить человека с такими способностями ничтожно мала. Кроме того, далеко не всякий маг способен выйти на второй уровень силы. Если кто-то из конклава забыл, напомню, что при рождении такой младенец производит бессознательный положительный энергетический выброс с интенсивностью близкой к потолку его возможностей, а выбросы второго уровня засекаются даже из внутреннего обода. Так что его никак не могли пропустить. Вы сказали, только один человек с даром эмага вернул разговор к интересующей его теме престол Сар. И кто же это? Игорь Логинов. Сарк чуть наморщил лоб, но затем его лицо прояснилось. Я слышал о нем. но насколько мне известно, его дар был заблокирован. Верно, согласился Владимир. Однако затем произошла загадочная история. Курировавший его смотрящий Борис Грехов внезапно умер сердечный приступ. Естественная смерть, скептически поинтересовался бракер. Вряд ли о смотрящих достаточно способностей к энергетическому оперированию, чтобы поддерживать свои тела в здоровом состоянии. Скорее всего, убийство, тем более что при сканировании его могилы был обнаружен отпечаток силы, происходящий из за внешнего обода. «Кромешники?» — поднял брови сарк. По всей видимости, да. Когда это произошло? Год назад. И мы только сейчас об этом узнаем?» возмутился бракер. К этим пустотным тварям нельзя относиться небрежно. Убийцу хоть нашли, нашли и уничтожили. Так как допрашивать кромешников, сами знаете бесполезно. Но здесь имеется ряд странностей. Наши дознаватели тогда пришли к однозначным выводам, что Эмак тоже погиб. Тем не менее, в настоящее время есть серьёзные основания полагать, что Игорь Логинов жив. Вопрос заключается лишь в том, почему был сделан вывод о его смерти. Возможно, свет на этот вопрос прольет доминатор Вайтер? С этими словами председатель конклава повернулся к до сих пор молчавшему представителю касты господств. Ведь это вы курировали расследование обстоятельств смерти Грехова. Да, неохотно подтвердил тот. И почему же в результате выдали информацию, не соответствующую действительности? Лицо вайтер выражало недоумение и смятение. Мои смотрящие, даже стражи, плотно занимались этим вопросом и сообщили мне, что Игорь Логинов мертв. А вы не проверили? Я не видел смысла. Смотрящие, конечно, люди и могли ошибаться, но стражи достаточно компетентны, чтобы не проверять их по мелочам. Во-первых, Эмак с потенциалом до третьего уровня силы это совсем не мелочь. А во-вторых, вам не приходило в голову, что на ваших дознавателей кто-то мог оказать ментальные воздействия, внушив им то, чего на самом деле не было? Нет, ошеломленно ответил вайтер. Кому бы это могло понадобиться? Влодмир повернулся к конклаву. Вот, господа, яркий пример беспечности, которой последнее время страдают многие из нас. Слишком давно мы не сталкивались с действительно серьезными проблемами. Теперь у нас таковая появилась. Честно говоря, я не совсем понимаю, вмешался Сарк. Ведь дар Логинова был заблокирован. Кто смог снять наш блок? Кромешники на это не способны. Для них это слишком тонкая работа. Думаю, это сделал тот, кто обработал смотрящих и стражей господина Вайтера. Он либо воспользовался ситуацией после гибели Грехова, либо сам же и науськал пришельцев из пустоты. В любом случае это серьезная фигура. Кандидатов не так уж много. Скорее всего, это кто-то из кригов высших каст, хотя не исключены и другие варианты. А поконкретнее можно? спросил бракер. Пожалуйста. Например, высший высенхор, преследующий собственные цели. Это немыслимо, возмутился бракер. Не стоит быть таким категоричным, возразил Владимир. Даже в конклаве нет единства по политическим вопросам. Что уж говорить о тех из нас, кто в него не входит, но имеет серьезные амбиции. Кто-то из ведь заигрывает с экстремистами Святого ордена. Почему бы ему или кому-то другому не пойти еще дальше? Доминатор Айнели с сомнением покачал головой. Снять блок, поставленный стражами, а затем повлиять на восприятие смотрящих, а тем более низших анхоров, может только очень сильная фигура. Вне конклава таких немного. «Ну почему же немного, возразил Сарк. Престолы, конечно, все здесь, но среди касты господств довольно большое количество тех, кто не вошел в наш совет. Хотя очень к этому стремился. Да и форсы тоже намного способны. Так что не стоит их недооценивать. Так или иначе, вмешался в их экспор Владимир. «все это догадки, способные послужить не более чем отправной точкой для размышлений. Но на это сейчас времени нет. Надо как-то реагировать на сложившуюся ситуацию, причем срочно. Что представляет собой Логинов? Деловито поинтересовалась Айнэлия. Его способности весьма серьезны», — проронил Сарк. Насколько я помню, при рождении его потенциальный потолок оценивался в двадцать пять единиц по Таренту. Но это же третий уровень. Вот именно, подтвердил Владмир. В том-то и проблема. EMK подобной мощи не должен расхаживать бесконтрольно. Он таких дел может натворить. Я не говорю уже о том, что будет, если он окажется в распоряжении Кригов. Если способности Логинова такого порядка и уже год как активны, почему его засекли только сейчас, спросил бракер. Полагаю, все это время он не выходил за пределы первого уровня силы, а подобные всплески можно засечь лишь находясь в непосредственной близости от них. Как только он пришёл границу второго уровня, его запеленговали. И что он сейчас делает? Насколько я понял, расправляется с какой-то криминальной группировкой. Ваше предложение. Глаз бури. Мы окружим Логинова и временно подавим его силу. Потом обработаем и так или иначе склоним к сотрудничеству. Он должен работать на нас. План хорош, отозвался престол Чайтос. Против суммарной силы конклава не выстоит даже маг третьего уровня. Все согласны. Собравшиеся кивнули с разной степенью энтузиазма. Что ж, тогда не будем терять времени. Скопо улыбнулся Владимир